Глава 18. Успел я добраться до того, как он сбежит, и в первую же очередь я атаковал его магией земли, нарушая идеальный круг и ломая хрупкий артефакт для телепортации. Пара колкостей в его адрес заставили Ларса атаковать меня, но я знал его силе, его способностях и особенностях магии. Телекинез и магия ветра — штуки сильные, но предсказуемые. А если еще и прекрасно чувствовать потоки маны, то можно видеть направление так и своевременно уклоняться. Что я и сделал, убравшись прочь с пути плотной, но невидимой обычным зрением стены из энергии, что хотела меня схватить и сломать каждую кость в моем теле, размажив тело о стены, пол и потолок. «Ну что ты за хозяин такой? Придется научить тебя, сволочь божественная, человеческим манерам!» Согласился со мной фоман «Наглый щенок! Думаешь, ты застал меня врасплох?» Судя по тому, как стремительно он выкачивал из себя энергию, и мана разливалась по коридорам, подчиняя себе все пространство вокруг... «Да, думаю, я сумел». Хмыкнув, я швырнул в него стену огня. Не более чем обманка, чтобы скрыть мои приготовления. Его сила разметала пламя, но врезалась в штормовую стену, что перекрыла весь проход. Чтобы ему жизнь медом не казалась, нужно всего лишь заполнить всю базу неподконтрольной ему энергией. Самый быстрый способ — вспышка света. Ослепительный взрыв раздался в центральном зале, где стоял Ларс, и развеял всю контролируемую им силу пространства и воздуха. Этого хватило всего на секунду, и даже ослепленный он вернул контроль над своей силой, а штормовой ветер пронесся по подземной базе. Но уже было слишком поздно. Удар магии Земли поставил точку в его попытке взять оружие под контроль, и каменная тюрьма сковала его со всех сторон. Как и ожидалось, он моментально отреагировал, и безудержная сила ветра и пространства расколола клетку, а заодно и тысячи тонн горной породы, что скрывали эту базу от внешнего мира. Что же, весьма предсказуемо, и моим заклинаниям теперь будет намного сложнее добраться до него незамеченными. Камни разлетались во все стороны. Я видел тысячи сконцентрированных потоков маны, что хватали эти камни, булыжники, весом от пары килограмм до пары сотен тонн, и швыряли их прочь от скрытого магии воздуха лжебашка. «Защита достойная! Я и сам чем-то похожим пользуюсь!» Ухмыльнулся я, видя, как Ларс вылетает из разрушающегося склона, подобно комете, в чистое небо. А спустя миг я сам оказался в этом небе с хомяком на плече. «Спасибо, Фома! Так быстрее, чем самому выкарабкиваться из-под завалов!» Он забрался ко мне в карман, чтобы из первого зрительного ряда смотреть за дальнейшим сражением. «Ты опустил свой шанс, придурок! В небе мне нет равных! теперь не добраться до меня, как бы ты ни старался! Какой бы ты трюк не использовал!» «Ты можешь сопротивляться бесконечно долго, но пока вокруг меня небо, я его повелитель, и ничто не сможет остановить нас!» Зачем-то начал кричать он, то и дело срываясь на полубезумный смех. Я лишь пожал плечами. «Посмотрим». Воздух вокруг нас закружился ураганным вихрем. Тысячи невидимых копий направились меня со всех сторон. Они были невероятно стремительны, чудовищно сильны и незримы для большинства людей. Лишь искуснейшие маги и особо чувствительные воители смогли бы противостоять таким атакам. Но недолго, ведь следом за ними я узрел синеватую сферу из чистейшей маны, что образовалось вокруг меня и постепенно начала сжиматься, дабы взять под контроль пространственной магией. «Да уж, встретился с ним год назад, я бы даже не понял, от отчего умер» я даже ответить ему не мог что нибудь вколка или не менее пафосное сначала его атаки ну и пусть вместо этого он получит ответ моей магией я сложил свои ладони и слегка развел их формируя между ними небольшую сферу эфира тысячи воздушных копий это мощно сокрушительно лишь чудовище может создать сразу тысячу заклинаний подобной силы за одно мгновение но «Я могу сделать в десять раз больше». Он даже не понял, что произошло и почему я стою, как ни в чем не бывало. Лишь сфера пространства продолжала сжиматься вокруг меня. Я улыбнулся ему и поднял указательный палец, от которого начала расходиться вокруг черная, не пропускающая ни капли света, тьма. Она добралась до сферы и начала вливаться в нее, превращая прозрачную для людей и синюю по цвету для таких, как я, магию Ларса в безликое серое ничто, разбивающееся на миллионы осколков от простой воздушной пули, небрежно выпущенной мной из себе под ноги. «Что? Какого?» «Ветер! Небо! Пространство! Законы магии ты изучил хорошо, но явно не все. Лишь то, что было тебе близко». Я, к слову, удивлен. Думал, что маньяк вроде тебя не станет столь развит в этих направлениях. Думал о чем-то более привычном и кровавом. Но, видимо, возможность творить бесчеловечные зверства для таких, как ты, это и есть свобода. А свобода подобна ветру. Впрочем, все это неважно. важно, ведь ты самый главный урок магии так и не усвоил. «Вместо того, чтобы вступить в диспут, Ларс еще раз попытался меня атаковать, направив широчайший шторм в мою сторону, но я мгновенно ответил ему аналогичным, дополнив его еще и магией огня». Короткое и хрупкое равновесие мгновенно было нарушено, и атака достигла самого Ларса, неудержимого в небесах. «Ну да, ну да. Конечно. Какой непослушный! Законы магии превыше любой из стихий, превыше любого из направлений!» Если есть что-то фундаментальное, вроде тех заклинаний, что ты на меня направил, то обязательно найдется и нечто противоположное, способное его уничтожить. А иногда хватит и капли собственной силы, чтобы магия, контролируемая тобой, вдруг оказалась сиротой, отрезанной от своего создателя. Как, например, та пространственная ловушка. Ты что, не знал, что магия тьмы обладает аспектом пространства? Изменить столь масштабное заклинание так легко, если подобрать правильный рецепт. Это как испортить блюдо шеф-повара, добавив в него прокисшие сливки или перец, которого нет в рецепте. Сам создатель мгновенно отвернется от своего творения, заявляя, что это не его блюдо, что он не мог так сделать. Магия, конечно, на порядок сложнее, но вмешательство в столь медленные и титанические по своим размерам заклинания — самый простой способ помешать тебе. Все это время Ларс без остановки пытался потушить полыхающий посреди неба ураган и вырваться из ловушки. Но куда бы он ни двигался, пламя преследовало его, поддерживаемое моей волей и запасами эфира. И тут Ларс, видимо, пошел в банк Он применил какое-то очень интересное и заклинание, похожее на телепортацию, и возник надо мной с блестящим и искрящимся клинком в руке. Сотканный из самого воздуха, напитанной энергией молнии, меч устремился мне прямо в голову. «Сдохни!» И на меня обрушился меч Ларса, но клинок застрял между двух моих металлических пальцев. Магия металлических форм весьма многогранна и зависит лишь от моей фантазии. А еще она принадлежит к стихии Земли, что намного крепче воздуха и практически не подвержена влиянию молнии. Впрочем, эти молнии оказались хитрыми. Они соскочили с клинка, пролетели через металл и атаковали напрямую мое тело. Сила воителя проснулась мгновенно, и сквозь мои доспехи вырвались на волю тысячи зеленых молний, и, подобно голодным змеям, они бросились на врага. Вот скорость реакции у силы воителя. Я даже толком подумать об этом не успел. «Ваше тысячелетнее правление было ошибкой. Пришла пора ее исправить!» Одной рукой я ухватился за запястья Ларса и потянул его на себя, а второй я взмахнул и, напитав перчатку силой духовной энергии, размозжил тело лжебога. Битва закончилась. Очередной сумасшедший, получивший сверхсилу всего лишь одной стихии и магического аспекта пространства, стал никем, а война стала еще на один шаг ближе к своему завершению. «Хм...» При должной удаче его могла бы убить всего пара десятков архимагов и верховных. С остальными, возможно, тоже. Только вот все те, у кого хватало яиц, чтобы принять наш вызов и сразиться, давно сдохли. Среди этих башков лишь крысы остались, что стараются не вступать в невыгодные для себя битвы. Осталось всего ничего. «Ты как? Цел?» Показал небольшой палец мой пушистый офицер, и мы отправились дальше. забрать дэвиль. Убить мутантов, найти базу Ордена, уничтожить предателей в городах, закрыть изломы, установить моносборники. Это уже давно превратилось в рутину, поэтому все мои мысли уходят на то, чтобы найти решение для оставшихся частей головоломки. Если не случится нечто экстраординарное, то итог этой войны будет очевидным. А вот что случится после войны, неизвестно. И я все еще совершенно не понимаю, как мне быть с Собирателями. «Джуди не должна стать жертвой моего возможного конфликта с Юрием. Сложно все это. Но что-нибудь я обязательно придумаю». Я продолжал идти своим путем и вскоре добрался до Центральной Америки. Здесь я сразу же ощутил пристальный взгляд от древа и нашел отдаленный росток с его изумрудно-зелеными листьями. Почти сразу я ощутил разницу между этим местом и всеми остальными землями, что я встречал. Амазонская зона магической аномалии лишь приветствовала повышение уровня маны. Древу от этого становилось лучше, комфортнее, и я не стал торопиться устанавливать повсюду маносборники. Прежде чем это сделать, надо с ним поговорить и определить территории, в которых я это буду делать, а какие останутся под его контролем. В конце концов, уровень маны на всей планете зависит от части от Амазонии. Оставлю ее нетронутой, и везде уровень будет повышенным. С Девель я заявиться не мог, потому я перенес ее Каннским горам, где отправил одну заниматься поиском бывших соратников, а сам нарушил границы Амазонии и вторгся к своему недавнему благодетелю и спасителю. Путешествие в этот раз сильно отличалось от прошлого. Восторг все еще ощущался при виде невероятной силы природы. Но, кроме этого, я теперь еще и ясно чувствую в сотнях километров вокруг сильных людей и зверей, а также изломы и идущие рядом с ними сражения. Даже здесь эта зараза мешает спокойно жить. Но в целом ситуация выглядит очень спокойной, тихой и мирной. Почти как в белорусском княжестве. А еще я стал прекрасно ощущать священных зверей, что берегли людей и свои территории нетронутыми. Рядом с ними была тишина и благодать. Впрочем, многие оказались ближе к границам и крупным водным притокам Амазонки, не давая таким образом мутантам прорваться под толщей воды в сердце этой тропической страны. Каким же счастьем и облегчением для меня было увидеть столицу. Тихую, спокойную, цветущую. В Амазонос я пришел на рассвете и очень боялся потревожить покой жителей, поэтому активировал сокрытие. А еще больше я боялся разбудить правительницу этого города и нашу дочь. Но ее путешествие по всему земному шару, подготовка к манноизвержению, месяцы на дне океана... Много времени прошло. Скоро ей уже должно исполниться полгодика. Я осторожно приземлился на балкон и заглянул в окно, за которым ощущал присутствие двух благословленных судьбой и эфиром сердец. Одно из них стучало очень быстро, второе же было спокойным, как осенний лист, что медленно падает на землю, поддерживаемый слабым ветром. «Ну и где он?» На соседний балкон вышла Мадея. «А?» — удивился я и снял сокрытие. «Меня ищешь?» «И правда ты! Долго же ты добирался! Проходи!» Приманила она меня рукой. «Как узнала, что я иду?» «Древо подсказала. Да и королева сказала, что к утру ты доберешься. Вот я и жду, каждую пару минут проверяю поняла «Понял. Все-то вы знаете». Она тоже ждала, но не выдержала, уснула. «Тогда не будем их тревожить. Ты сама как?» «Прекрасно. Адар, как ответственный парень, спит по ночам, в отличие от твоей капризульки». «Адар? Это твой сын?» «Да. Скоро должен проснуться». «Ты заходи, располагайся, я пойду проверю его». Дворец королевы стал отчасти напоминать детский сад после приезда нашей делегации. Я слышал далекий плач и смех детишек, а сам, как статуя, стоял в коридоре у двери в спальню королевы и моей капризульки и вскоре начал ходить взад и вперед. «Блин, как же интересно, какое имя ей дала мама? Почему Мадея не сказала мне?» Сокрушался я, нервничающий, как школьник перед первым свиданием. В неведении я оставался еще час, но это время показалось мне более долгим, чем сутки на дне Марианской впадины. Когда же королева проснулась вместе с дочерью, я едва нашел в себе силы просто стоять на месте. С одной стороны, почему-то хотелось исчезнуть, а в голове появлялись глупые мысли о том, что я сейчас все испорчу, и вообще мне тут не место. С другой... Хотелось, наконец-то, войти и обнять их двоих. «Заходи, хватит място!» Донеслось из-за двери, и я вошел, смотря на заспанную, но сидящую с гордым видом правительницу и подозрительно косящуюся на меня кроху, что присосалась к маминой груди. «Доброе утро и приятного аппетита! А я тут пробегал, да и думаю, зайду!» Неуверенно улыбнулся я, застигнутый врасплох этой картиной. «Я думала, ты раньше придешь!» «Ну, главное, что живой и спокойно добрался. Детей на руках держал?» «Нет, не таких маленьких». «Тогда жди, объясню». «А как...» «Зовут?» «Да». «Лея». Я улыбнулся от всей души. «Очень красиво. Прекрасное имя, Алея». Признался я, и Алея тоже наконец-то улыбнулась. «Рада, что тебе понравилось. Ты надолго?» О, «Пока не прогоните». «Тебя никто выгонять не собирается. Хочешь сказать, что навсегда?» Коварство и озорство появилось в ее взгляде. «Ага, мне надо с древом поговорить. Не знаю, как это сделать, но надо. У нас ведь война, и пусть вы справляетесь, судя по всему, даже несмотря на потопы и появление морских тварей, остальной мир похвастаться этим не может. Я собираюсь сделать кое-что, что может древу не понравиться». Хочу сразу обсудить это, чтобы между нами не появилось обид. — Хорошо, после обеда отправимся в храм. Ты, кстати, голодный? — Аппетит не меньше, чем у малышки Леи, — улыбнулся я. — Составишь мне компанию за завтраком? Поинтересовалась Алея, и в эту же секунду в комнату вошли три стражницы. Увидев меня, они мгновенно потянулись к оружию на поясах. — С удовольствием! Лёгким поклоном обозначил я своё уважение и растворился в воздухе, избегая потенциальных расспросов и недопонимания со стороны стражей. Королева, конечно же, всё объяснит, но лучше исчезнуть, чтобы они не начали кричать что-то воинственное, пугая малышку. А потом я снова вернусь, чтобы подержать её в руках. Город неспешно просыпался, пока моя душа купалась в блаженстве. «Как же жаль, что я раньше сюда не добрался». С момента моего прихода в Амазонос прошла неделя. Я был на седьмом небе от счастья, проводя каждую минуту рядом с избранницей и дочерью. От смеха малышки душа внутри меня трепетала от радости, а редкие моменты слез и плача были сравнимы с тысячей порезов на сердце. Никогда бы не подумал, что я окажусь настолько сильно эмоционально привязан к дочери. Ушла моя первая робость, и каждое мгновение я желал быть вместе с ними, дарить им тепло и уют. Радость и счастье. Короткая передышка на моем долгом пути, чтобы наконец-то осознать, ради чего на самом деле я живу. Испытав невероятный душевный подъем, я ощутил, как мой источник содрогается, словно пытаясь перестроиться. Я начал понимать, каков мой путь и для чего мне нужно стать Верховным Архимагом. Глубокой ночью, когда город уснул, и Лея тоже уже ворочилась в кроватке возле мамы, я вышел на балкон и посмотрел на Великое Древо, что тоже нашло свой путь и до сих пор следует ему. Спустя тысячи лет. Мы действительно смогли провести странный диалог при помощи избранной древом королевы амазонок. Я объяснил, что мана опасна для племен человеческих за пределами Великого Леса, и что земле грозит вымирание, если мы не станем уменьшать уровень маны. Я ожидал от него какого-то сопротивления, неприятия, отказа слушать меня и мои доводы, но нет. Древо ответило, что я могу разместить артефакты, которые загонят мана обратно под земную кору за пределами его леса. Границы будут удивительные изумрудные лианы, что он раскинет на своей территории, а за ее пределами ему не интересно что происходит. Я удивился его решению и спросил, почему он так быстро согласился. На что древний бог этого сказочного мира ответил лишь одним словом — неизбежность. Ни я, ни королева не поняли, что это означает. Мне оставалось лишь догадываться, но наша сделка была заключена, и я пообещал начать через десять дней. За это время древо создаст границы своих территорий, и я смогу вернуться к работе. Хотя мне очень сильно этого не хотелось. Моя душа отдыхала, как и тело, пока я был здесь. И все же сердце с тревогой реагировало на каждый скачок эфира, вытягиваемого фамильярами на другой стороне планеты. Стоя на балконе, я смотрел на своего союзника, пытаясь осознать, что именно значит его неизбежность. По сути, выходит, что он пошел мне на уступки. Но это точно не потому, что он меня боится или опасается. Быть может, он боится неизбежности войны между двумя ветвями человечества. Теме, кому нужен обычный мир с небольшой концентрацией маны для избранных магов, и теме, кто выбрал духовный путь. Он пошел на уступки сейчас и отказался от большей экспансии. Я ощущаю свою ответственность за неприкосновенность этих границ. Если вдруг возникнет спор, я однозначно буду на стороне древа и никому не позволю тревожить покой Амазонии и ее жителей, что тихо и мирно живут на своих землях, тайно заботясь о своих соседях, дабы те не попали в беду. Неизбежность. Мне неизбежно предстоит стать верховным архимагом, если я хочу этот кусочек рая, что ощутил на душе с момента прихода в Амазонос, унести с собой. Мне нужно переписать законы рода, чтобы продолжать слышать смех своих детей. Ради будущего пора отбросить старые и неработающие законы и написать новые. В магическом источнике все зашевелилось. Дороги жизни принялись формироваться между островами монументов и центральным островом с располагающимся на нем дворцом, в центре которого стоял прекрасный многоярусный храм. И вместе с этим на самом верхнем ярусе храма вскоре появился странный светящийся символ. Его не узнал бы никто из ныне живущих. Но я прекрасно знал, ощущая всей своей душой, что он означает слово «жизнь» — руническая письменность древних. На ней говорили, ей обучали, ее постигали лишь избранные — правители, которым предстояло решать судьбы народов. «Ну, наконец-то, потомок!» — рядом со мной появился предокур. «Как насчет небольшого путешествия?» И, не спрашивая моего мнения, он взял контроль над моим родовым кольцом, исчез в нем, а следом и мое тело перенеслось в домен Берестевых.